Как родился электроник? «Сюрприза не будет», — извиняющимся тоном произнес Громов. «Сюрприз, Александр Сергеевич, просто сбежал». «Как сбежал?» — удивился Светловидов. «А вот так, прыгнул в окно, и был таков». Только теперь Светловидов обратил внимание на вид профессора. Галстук съехал на бок, рукав в известке. «Ну, не будем так огорчаться», — бодро сказал Светловидов. «Для начала почистимся и умоемся». Профессор с удовольствием отдал ему пиджак, галстук и достал из дорожного чемодана куртку. «Сразу как дома», — сказал он, надевая куртку. Светловидову не терпелось узнать, кто же в конце концов прыгнул в окно. Но не стоило подливать масло в огонь. Громов и так был расстроен. «Не хотите ли позавтракать?» — предложил Светловидов. «Пока я гнался за этим сюрпризом!» — крикнул Громов из ванной. Я очень проголодался и зашел в кафе. Между прочим, там работает поваром бывший корабельный кок. Еще раз приношу глубокие извинения, что заставил вас ждать, но мы с коком вспоминали каждый свои плавания. А теперь, — продолжал профессор, вернувшись в гостиную, — могу вам открыть этот небольшой секрет. И он рассказал, что произошло утром. Светловидов, слушая Громова, смеялся и хмурился, качал головой и взволнованно ходил по комнате, верил и не верил. Электроник, кибернетический и в то же время совсем как живой мальчик. Это действительно сюрприз Конгрессу кибернетиков. Чутьем ученого гость понимал, сколько труда, новых идей вложено в необычное создание, и с нетерпением ждал разъяснений. Но сначала надо было что-то предпринять. «Я позвоню в милицию», — предложил он, — «попрошу найти его». «Но как вы объясните ситуацию? Мне не хотелось бы разглашать секрет до открытия Конгресса», — сказал Громов. «О, это чудовищная моя рассеянность. Я совсем забыл о разнице напряжений в электросети. И вот печальные последствия. Как вы догадываетесь, мышцы электроника получили усиленный сигнал биотоков и погнали его с огромной скоростью. А если он столкнулся с кем-нибудь или подрался, он же свернет нормальному человеку шею. Будем надеяться на хорошее воспитание», — шутливо заметил Светловидов. Он вызвал по видеотелефону дежурного милиции и, назвав себя, попросил срочно разыскать в городе мальчика 13 лет по имени «Электроник». Ученый описал его приметы, в том числе и способность быстро бегать, и договорился, что как только будут какие-то сведения, ему немедленно позвонят. Распространяться о других особенностях «Электроника» он не стал. «Простите мое любопытство», — сказал он, обернувшись к Громову, «но мне не терпится услышать историю с самого начала. Время у нас есть». «А вы разрешите мне дымить, иначе я не умею рассказывать». Профессор долго раскуривал трубку. Глаза его казались грустными, но вот в них разгорелся лукавый огонек. Громов взъерошил пышную седую шевелюру и задымил с явным удовольствием. «Так вот», — сказал он, — «есть у меня давнишний приятель Николай, очень хороший хирург. Почему я с него начал, вы сейчас поймете. Все наши встречи проходят в бесконечных спорах. Представьте, коллега, что вам пришлось говорить с человеком, который считает свой разум чуть ли не совершенством природы. Вы улыбаетесь. В самом деле вопрос почти не для спора. Но надо было видеть напыщенность моего приятеля, когда он начинал разглагольствовать о сложности человеческого организма, совершенстве мозга и прочим, прочим. Я сначала тоже улыбался, потом сердился. Наконец напоминал о том, что человек живет в определенных условиях и обычно использует лишь малую часть мощности своей памяти. В самом деле, иной школьник или студент с великим трудом переваривает некоторые предметы, а ведь школьная или институтская программы — это лишь крохи того, что мог бы усвоить обычный человек. Если бы он пускал в ход хотя бы половину резервов мозга, он играючи выучил бы 40 языков, окончил бы десяток университетов и легко бы запомнил всю Большую советскую энциклопедию. Николай упорствовал, он выставлял такой аргумент. И все-таки, что бы вы ни говорили об ограничениях разума, гений может все. Но он расплачивается за гениальность тяжелым трудом, напоминал я. Гений ломает рамки, поставленные человеку природой. Он обрабатывает большое количество информации. Вспомните, когда у Эйнштейна спрашивали, сколько длится его рабочий день, он принимал это за шутку. Рабочий день ученого не имеет ни конца, ни начала. А сейчас, когда на ученых нахлынула буквально лавина накопленных знаний и новых открытий, их положение стало особенно трудным. Объем и сложность задач, которые ставят перед наукой производство, год от года увеличиваются. Я знаю случаи, когда один математик потратил 30 лет напряженного труда, чтобы решить только одну проблему. А сколько интересных вопросов остается пока в стороне, потому что на их разрешение не хватит всей человеческой жизни. Так что человек давно осознал свое несовершенство и направил силу на создание устройств, которые облегчат переработку и усвоение информации. Здесь Николай полагал, что он имеет право на иронию. Он спрашивал заранее, зная ответ. «Может быть, вы говорите о машинах?» Я подтверждал. «Конечно». «Мне вас жаль», — говорил Николай. Вы тратите месяцы труда, чтобы объяснить машине, как решить простую геометрическую задачу. Или, как вы выражаетесь, запрограммировать эту задачу. Тогда как я, несведущий в математике человек, могу решить ее за полчаса. Простите, чему же может эта машина научить меня? Николай был прав. Обучить машину всегда сложнее, чем человека, и я не скрывал от него трудностей. Я напоминал моему самовлюбленному приятелю, как он решает простую задачу. Он, конечно, полагает, что в эти самые полчаса он обрабатывает и отбирает определенное количество информации, то есть ищет путь решения задачи, опираясь на свои знания, на программу, заложенную в него в годы учения. Николай кивал головой. Да, именно так. Но разве это все? Николай просто не осознавал, что когда он берется за карандаш, за его плечами не только школьные уроки, замученные формулы и правила, а вся жизнь. В детстве он ползал, ходил, бегал, разбивал нос и колени и таким образом познакомился с пространством. В школе он мастерил приборы и модели, строгал, пилил, учил геометрию и узнал, что наша планета круглая. Наконец, он связан невидимыми нитями со всей Землей. Миллиарды ощущений — физических, химических, магнитных, электрических — переплетены в нем в сложный клубок психической деятельности. Все это — неосознанная информация, которой располагает взрослый человек. Такие, как Николай, никогда о ней не вспоминают, считая свои успехи само собой разумеющимся. А заложите вы в машину эту информацию, да еще и знания, и она проявит такую же мудрость, как и мой приятель, если не больше». Профессор улыбнулся, разбив своего противника, и тут же оправдал его. «Однако я зря накинулся на приятеля». Все эти споры были очень полезны, они оттеняли трудности моей задачи, вызывали необходимые сомнения. Я совсем не чувствовал себя всемогущим создателем. Я просто продумывал схемы, которые могли перерабатывать и хранить как можно больше информации. Трубка Громова давно погасла, и он, высыпав пепел на блюдечко, стал заново набивать табак. На мгновение опустив веки, он словно представил свою необычную машину, которая должна была стать подобием маленького человека паузу прервал Светловидов. «Извините, Геливанович, я совсем забыл. Поймёт ли электроник милиционеров, когда его найдут?» Громов встрепенулся. «Да-да, он умеет слушать, говорить и всё понимает. Он очень послушный мальчик. Во всяком случае, ещё недавно был таким». Профессор говорил об электронике как о живом, и Светловидов смотрел на него с восхищением. «Вот тот учёный, — думал он, слушая собеседника, — который знает про всё на свете и даже о том, чего не видел ни один человек, и, может быть, никто не увидит. И даже о том, чего не видел ни один человек, и, может быть, никто не увидит. Он легко ответит на любой вопрос, какой только придёт в голову. Мне кажется, он даже знает, что такое минус пять яблок. Простая фраза в задачнике, которую никто не может наглядно представить. Но важно то, что он не только отвечает на вопросы, но и умеет их задавать. Этот послушный электроник — каверзный вопрос для науки. Хорошо бы разыскать его и привести на Конгресс. Огромов рассказывал о том, как появился на свет электроник. Его родители не были так совершенны, как их будущее дитя. Внешне они выглядели перед ним просто безобразными чудовищами со своими шкафами-блоками, страшным треском и шумом, способностью пожирать массу электричества. Но эти родители, устаревшие обычные электронно-счетные машины, очень старались, проверяя и вычисляя сложные схемы, которые придумывал Громов. Две машины считали день и ночь, поэтому профессор и прозвал их в шутку родителями электроника. Правда, дело облегчалось тем, что некоторые механизмы и устройства были уже испробованы на автоматах-игрушках и на других электронных машинах. Они читали текст, различали предметы, понимали человеческую речь, сами составляли предложения. И все-таки будущий человечек требовал фантастических усилий и особой изобретательности. Все, что знал профессор о нервной системе и о мозге человека, он пытался воплотить в своих схемах. Разумеется, над электроником работал не только профессор. Один он бы не справился. Помощники Громова, друзья, ученики, студенты — 12 человек были увлечены идеей создания искусственного существа и трудились над ним 5 лет отдавая ему все свободное время. Через пять лет перед ними стояла довольно странная машина — единый кусок твердого тела по форме, напоминающий голову и туловище человека. А ее строении можно сказать просто — слоеный пирог. Машина была спрессована из пленок, на которых напечатаны, как на газетном листе, сложные электронные схемы. Эти пленки в тысячи раз тоньше человеческого волоса а размером деталей в схемах мог позавидовать любой часовщик. Электрические сигналы, пробегая по схемам, имели дело с такими мельчайшими деталями, как молекулы и атомы кристаллов. Поэтому в молекулярно-электронных или молектронных, так они точно называются, схемах, удивительная плотность монтажа. В каждом кубическом сантиметре миллионы деталей. Достаточно вспомнить, что самая совершенная в мире машина, живой человеческий мозг, имеет примерно такую же плотность нервных клеток. Но это еще не все, чем отличался электроник от своих родителей. В старых электронно-счетных машинах элементы соединены последовательно. Как бы быстро машины не работали, сигнал обегает одну за другой все ячейки памяти в поисках ответа на вопрос. Это похоже на миллионную армию, где в бой вступают по очереди только два солдата, а остальные бездействуют в ожидании. У электроника память сложена из кубиков. Конечно, таких миниатюрных, что их можно разглядеть только в микроскоп. Как и нервные клетки человека, эти кубики соединены пучками связей. Поэтому у электроника обработка информации и поиск ответа на заданный вопрос идут сразу в нескольких направлениях, на параллельных связях. Можно сказать, что армия его знаний всегда в бою. «Мы были так рады, созерцая это электронное подобие человека, что мигом забыли про его чудовищную сложность, про годы кропотливого труда», — с улыбкой вспоминал профессор. «Мы стали называть его милым черным ящиком и искренне, как дети, удивлялись его совершенству. Я помню, сам кружил вокруг будущего человечка и напевал слова Гамлета. Есть многое на свете, друг Горацио, о чем не снилось даже нашим мудрецам». А потом за дело взялись два близких друга Громова — химик Логинов и кукольник Смехов. Логинов давно бился над синтетическими мышцами и, как известно, открыл секрет их сокращения. Он же изобрел материал, который очень похож на кожу человека. То, что сделал с машиной Логинов, казалось далеким от химии кибернетиком просто чудом. Так бывает в цирке. Фокусник накрывает платком шар, сдергивает платок, и все видят цыпленка. «Зрители ничего не понимают. Только что был мертвый деревянный шар. И, пожалуйста, живой песклявый цыпленок». Конструкторы электроника называли Логинова «химическим богом». Ведь он подарил автомату живые ноги и живые руки. «Живые ноги!» — повторил профессор. «Вы бы видели, как быстро он бежал!» «Впрочем, ноги тут ни при чем. Мне просто не везет». «Почему?» — спросил Светловидов. «Вы помните, Александр Сергеевич, того красного лиса, который однажды запутал Пумпонова?» «Как?» — изумился Светловидов. «И он тоже сбежал?» «Сбежал», — вздохнул Громов. «Хоть он и на колесиках. Вот, полюбопытствуйте». Профессор достал из портфеля груду помятых телеграмм и бросил их на стол. И пока Светловидов читал их одну за другой, Громов ходил по комнате, пуская клубы дыма из своей длинной трубки и отрывисто пояснял. Это случилось в вашем городе. Пумпонов приехал сюда с красным лисом и вернулся без него. Он ничего не мог толком объяснить. «Это очень хитрый зверь», — твердил старик на все мои вопросы. «Хотя у него самые правдивые в мире глаза. А я, тоже дырявая голова, не догадался про высокое напряжение. И вот, пожалуйста, эта игрушка ведет самостоятельный образ жизни». Громов взял со стола первую попавшуюся телеграмму, прочитал вслух. По поступившим в зоопарк сведениям, животное рыжекрасное окраски с длинным пушистым хвостом и мордой таксы, вероятнее всего лисица, обнаружено в магазине металлоизделия. При открытии магазина лисица выбежала в дверь и скрылась во дворе дома номер 9 по улице Скрябина, испугав детей детсада номер 218. В дирекцию зоопарка поступила новая просьба поймать сбежавшего зверя. Светловидов от души рассмеялся. «Смеетесь, смеетесь над старым путанником!» — махнул рукой Громов. «В конце концов, я сам сбегу от себя!» «О, эти электронные схемы! Когда ты собираешь их вместе, невозможно предусмотреть тысячи случайностей!» «Но неужели трудно поймать в городе зверя с длинным хвостом?» — горячо сказал Светловидов. «Не обижайтесь, Гелий Иванович, я просто восхищен вашим лисом! Чтобы вы не волновались, я готов работать ловцом в зоопарке!» Как видите, зоопарк исправно снабжает меня информацией, а поймать не может. И неудивительно. Привычным командам Лис не подчиняется. Днем скрывается, а ночью... Обратите внимание на телеграммы. Сегодня он заряжается электроэнергией в металлоизделиях, завтра в малыше, а послезавтра в кафе «Уют». Пришлось бы выключать электросеть во всех торговых точках города, а это не в моих силах. Он оказался чересчур сообразительным. Точнее говоря. — поправил профессор. «Вся его хитрость заключается в быстроте. Ведь он был создан как часть электроника для проверки и отработки движений». «Большая честь поймать такого экзотического беглеца», — мечтательно сказал Светловидов. «А электроник, ведь его, как я понял, не отличишь от любого мальчишки». «Да, это сотворил кукольник смехов», — ответил профессор. «И поэтому хлопот с электроником будет не меньше». Кукольника Смехова знал весь театральный мир как первоклассного мастера. Его марионетки путешествуют по белу свету с театрами. Они признаются в любви, клянутся в верности, ревнуют, убивают, плачут, но играют одни и те же роли и никогда не проявляют самостоятельности. Можно представить радость мастера, когда он узнал, что будет делать живую куклу. Смехов очень волновался и всех спрашивал, каким должен быть мальчик. Ему надавали массу советов и, в конце концов, только сбили с толку. Однажды Смехову попалась на глаза журнальная фотография. Мальчишка вылез из бассейна и от удовольствия счастливо смеется. Обаятельная улыбка, курносый нос, вихор на макушке. Вообще весь облик этого случайного парнишки так понравился кукольнику, что он решил, таким будет его новое творение. Смехов натянул на машину кожу, как чулок на ногу, Заперся в мастерской и не пускал туда никого, пока однажды не вынес настоящего мальчишку. Оставалось придумать имя. Помощник Пумпонов на правах старшего сказал, «Должно быть в нем что-то современное и что-то старинное, древнегреческое». Думали, гадали, как вдруг кто-то сказал, «Электроник. Хорошая находка». И отдано дань уважения родителям электроника, и по-древнегречески звучит красиво. «Электрон». Это янтарь. Так и решили.